Глава тринадцатая. Женщины сильные, независимые и одинокие. В мире без женщин будет твориться следующее. Мужчины не будут мыться и бриться, мужчины не будут работать. Наш гардероб будет довольно прост, свитер, футболки и носки, возможно, кроссовки, если уж нам все-таки приспичит выйти на улицу. Определенно, не будет надобности в посуде или в овощах, или вообще в большом количестве пищи, мы вполне обойдемся одной-двумя бумажными тарелками, холодной закуской, пиццей и пивом. Мебели в доме будет минимум, кресло-качалка, холодильник, действительно большой телек и, разумеется, пульт дистанционного управления. И всего два телеканала «Спорт» и «Спорт-2». И нам не нужно будет ездить в отпуск, мы просто поедем в Лас-Вегас. В Лас-Вегасе есть все, что нам нужно. Там можно играть на деньги, курить сигары, есть стейки, играть в гольф и ходить в стриптиз-клубы, и там не понадобится этот лозунг «То, что произошло в Лас-Вегасе, останется в Лас-Вегасе», потому что мужчины все равно не будут трепаться о том, что они там делали. Все это говорит о том, что мужчины — очень простые существа, которые склонны делать какие-то очень простые вещи, если бы в их жизни не было женщин. В конце концов... Вы все мастера справляться со всем, работаете полный день, а затем приходите домой и работаете еще в качестве жены и матери, и всего для всех. Воспитываете детей, слишком многие без какой-либо помощи со стороны мужчин, которые помогли создать их. Принимаете большинство семейных решений о крупных покупках, занимаете ключевые позиции в корпоративном мире и хорошо зарабатываете, некоторые больше, чем ваши мужчины. Выделяетесь в колледже, где вы по всем статьям превосходите юношей, вы содержите наши церкви и обучаете наших детей в школе, реально лелея и защищая наш разум и душу. Мы, мужчины, приветствуем и ценим это больше, чем показываем, главным образом потому, что мы слишком горды иногда признаться в этом. Однако женская сила, по мнению мужчин, заключается не в умении справиться со всем. Для нас ваша сила проистекает из одной простой вещи. Вы, женщины, и мы, мужчины, сделаем все, чтобы произвести на вас впечатление, чтобы в конечном счете быть рядом с вами. Вы, сила, побуждающая нас просыпаться каждое утро. Мужчины ходят на работу и пытаются заработать деньги из-за женщин. Мы ездим на навороченных автомобилях из-за женщин, Мы одеваемся с иголочки, пользуемся одеколоном, делаем стрижки и стараемся выглядеть как новый грош для вас. Мы делаем все это потому, что чем сильнее наша игра, тем больше вас мы получаем. Вы наш главный приз. Возможно, для вас это горькая пилюля, и некоторые из вас обидятся, но я скажу это из неистребимой любви к противоположному полу где то по пути женщины потеряли это из виду возможно частично потому что мы мужчины заигрались в игры слишком много шутили с вами да и просто сделали так много плохого в своем стремлении заполучить женщин что мы убедили всех вас в том что вы не важны для нас возможно это связано с нынешним воспитанием ваши матери тетушки бабушки и учительницы побуждают вас получать образование отличную работу и становиться независимыми женщинами, пусть даже в ущерб развитию серьезных отношений с мужчинами. Или, возможно, вас просто достали эти идеи о совершенстве, постоянно муссируемые СМИ, начиная с обложек журналов, телешоу и кончая рекламой и блогами и прочей мурой, которые призывают вас ужать здесь, утянуть там, поправить еще где-то, разодеться в пух и прах и выглядеть как Холли Берри и Бейонсе, чтобы привлечь хорошего мужчину, хотя вы очень хорошо знаете, что все вы обладаете собственной красотой, и только Холли может выглядеть как Холли, а Бьонсе как Бьенса. Как бы то ни было, мы, мужчины, больше не общаемся с той особой вашей частью, которая делает вас женщиной, делает вас такой красивой для нас, и которая так уж случилось, заставляет нас чувствовать себя мужчинами. Как я уже объяснил, Мужчина показывает вам, что он любит вас с тремя способами. Заявляя, обеспечивая и защищая. Это значит, что если у вас есть собственные деньги, собственный автомобиль, собственный дом, крутейшая сигнализация, пистолет и сторожевая собака, и вы фактически кричите на всю округу, что вам не нужен мужчина, который будет обеспечивать или защищать вас, тогда мы не видим необходимости приходить к вам. Зачем мы вам вообще, если у вас все это есть? Поймите правильно. Мы не возражаем против того, чтобы вы были самодостаточны. У вас может быть собственный дом, собственные деньги и собственный автомобиль. У вас может быть крутейшая сигнализация, собака и пистолет. Но если мужчине, который ищет вашего благоволения, вы не позволяете показать его способность обеспечить или защитить? Как ему выразить свою любовь женщине, которая не позволяет ему чувствовать себя мужчиной. Все, что вы заработали, не может быть важнее отношений с мужчиной. Его ДНК не позволит это. Перевод. Мы ценим, когда женщины видят в нас мужчин, когда вы сообщаете нам, что вы нуждаетесь в нас. Потребность чувствовать себя нужным значит для нас гораздо больше, чем вы думаете. Мы должны чувствовать себя нужными вам, чтобы реализовываться как мужчина. Я не раз слышал, я не собираюсь умолять себя, чтобы он почувствовал себя мужчиной. Если он не может смириться с моими деньгами, моим успехом и моей независимостью, тогда он не может смириться со мной. Мы можем мириться с сильными женщинами. Фактически, нас создали сильные женщины, женщины, которые мирятся с этим. Никакая не тайна, что вы разрешаете нам, мужчинам, считать себя главой семьи, хотя все ключевые решения в доме принимаете вы. Никакая не тайна, что независимо от того, кто зарабатывает больше, именно вы в конечном счете занимаетесь финансами и распределяете наличные. Никакая не тайна, что, когда мы спорим, мы можем вести себя так, будто мы правы, но мы знаем, что в конечном счете, если мы хотим восстановить мир, мы вынуждены уступить вам мы принимаем все это. Но если вы говорите что-то, не поддерживая легенду о том, что мы нужны семье, или если вы обращаетесь с нашим эго без особой заботы, тогда мы не хотим иметь с вами ничего общего. Мы считаем, что имея собственные деньги, вы не нуждаетесь в наших. Если вы знаете каратэ и можете сбить любого с ног, то вы не нуждаетесь в нашей защите. И если мы не можем реализовать два из трех главных компонентов, которые составляют нашу мужскую сущность, обеспечение и защита, тогда мы не сможем выразить свою любовь к вам. Мы никогда не скажем «я твой мужчина», если вы не позволяете нам реализовать себя. И чем все это обязательно закончится? Мы переспим с вами и уйдем. Это суровая правда. Но это так и есть. Когда я был молод, у меня были отношения с женщиной, которую мне казалось, я люблю. Я окончил колледж и только-только начинал свою артистическую карьеру. Я перебивался случайными заработками, и, честно говоря, содержала нас в основном она. Но я думал, что я более чем восполнял нехватку наличных, выполняя всю работу по дому. Видите, что значит иметь настоящие отношения? Это значит находить баланс даже в таких трудных обстоятельствах. А эти обстоятельства обязательно наступают. В один прекрасный день с ними столкнулся один мой друг, когда поехал вместе со своей женщиной в супермаркет. Она загружала тележку всем, что ей было нужно, мясом, овощами, фруктами, напитками и так далее. Затем они оказались возле полок с соками, а нужно знать, что мой друг очень любит ананасовый сок. Стейки и ананасовый сок я не знаю, что он любит больше. И вот он схватил бутылку сока. Он не особенно думал, просто положил бутылку в тележку. Когда он сделал это, его женщина стояла к нему спиной. Повернувшись, она увидела сок, взяла бутылку в руки и произнесла «Что это?» «Ананасовый сок», ответил он простодушно. «И кто положил его в тележку?» спросила она. «Ну, я», ответил он, немного смутившись, «кто же еще?» «У тебя», она практически выплюнула, «вообще нет денег». И затем она сделала невероятное, уронила бутылку на пол. Жуткий грохот, миллионы осколков и желтая ароматная жидкость в нескольких сантиметрах от их ног. Она поглядела на все это, перевела взгляд на него и покатила тележку дальше, прочь от этого беспорядка и от него. Он вышел из магазина и подождал ее. Когда она наконец вышла, он загружал продукты в автомобиль со слезами на глазах. Да, у него не было денег, и проклятый сок не так уж был и нужен, но, разбив бутылку, его женщина просто указала на то, что не считает его мужчиной. Для нее же было важно показать то, что он уже знал, что он не выполнял свою роль добытчика. Я не говорю, что у нее не было права иметь мужчину, который бы добросовестно выполнял свои обязанности. Но если бы она знала его и мужчин вообще, она поняла бы, что унижение его мужского достоинства только отдалит его. Вскоре он ушел от нее. Более-менее похожие реакции можно ждать от мужчин в ситуациях, когда женщина зарабатывает больше, чем ее партнер, и попрекает его этим. Напугает ли его ваши деньги и ваш успех? Конечно потому что вы смещаете его с присущей ему позиции добытчика. Это то, что от него ожидает общество, да и вы тоже, чтобы он мог взять и позаботиться о вас. Безусловно, когда мужчина молод и не знает ничего лучшего, он занят другими делами, которые, как ему кажется, делают из него мужчину, встречается с женщинами, тратит деньги на вещи, которые ему на самом деле не нужны и которые он не может себе позволить, используют свои мускулы, а не мозги, чтобы казаться крутым. Но большинство из нас с возрастом расстаются с этим, и когда это происходит, мы начинаем понимать, что настоящий мужчина обеспечивает тех, кого любит. Даже преступник, сидящий в тюрьме, скажет вам, первое, что я сделаю, когда выйду отсюда, это позабочусь о своей семье и найду работу. Это все, что я хочу сделать. Большинство мужчин приходят к пониманию этого, Некоторые мужчины никогда не выходят из невежества и умирают дураками в одиночестве. Но по большей части, когда мы оказываемся рядом с другими мужчинами и пытаемся подтвердить нашу мужественность, мы говорим не о том, сколько женщин мы имеем, а о том, о каких людях мы заботимся. Мы учимся быть добытчиками для вас, а вы учитесь искать в нас признаки добытчика. Поэтому, когда этот порядок вещей нарушается, отношения разлаживаются, а если у женщины есть еще плохая привычка указывать на его недостатки, тогда у него проблема иного уровня. Ему придется мириться с тем, что он не добытчик, а она будет считать, что его эго мешает их счастью, и оба обязательно станут и будут несчастны. Так как нам справиться с этой ситуацией? Не отказывайтесь от своих денег или своей работы, или своего образования, или гордости и чувства собственного достоинства, которые все это сопровождают. Просто будьте женщиной. О, я уже слышу дружное цоканье языком, такое же громкое, как полицейская сирена и вертолетный шум. Я уже вижу, как все скрещивают руки на груди и удивленно поднимают брови. Но ваше беспокойство по поводу того, что я говорю, не изменит того факта, что мужчины, независимо от их финансового положения, социального статуса или биографии хотят, чтобы их женщины позволили им заботиться о них. И я говорю вам, упрямым, пожалуйста, ведите себя так, будто это не важно. Но те, что признают важным позволять иногда парню брать инициативу в свои руки, окажутся в выигрыше. Так вам нужен мужчина или нет? Вы можете сделать это. Мы знаем, что вы достаточно сильны, чтобы передвинуть телевизор, но вы должны позволить нам сделать это. Скажите, что это слишком тяжело для вас, это мужская работа. Да, с вашими руками все в порядке, и вы отлично можете сами открыть дверь автомобиля, но черт возьми, когда вы едете куда-нибудь с мужчиной, позвольте ему относиться к вам как к даме и открывать дверь для вас. Если он ее автоматически не открывает, тогда встаньте рядом с ней и не садитесь в авто, пока до него не дойдет, что ему нужно поднять свою задницу с водительского сидения, встать и открыть дверь для вас. Это его работа. Мы знаем, что у вас хватает денег заплатить за обед, но сидите тихо и позвольте ему выписать этот чек. Именно это он должен сделать, когда он приглашает женщину в ресторан. Да, вы независимы, И вам не нужно, чтобы кто-то выносил за вас мусор, или вешал на стену картину, или бежал в магазин, чтобы купить принадлежности для ремонта раковины, но я не лгу вам. Если вы приложите палец к губам и будете вести себя так, словно вы и понятия не имеете, что нужно делать, или будто сделать это вам не под силу, тогда ваш мужчина придет на помощь и сделает все за вас с улыбкой. Если вы от всей души добавите «милый, большое спасибо за то, что ты сделал это для меня», не знаю, что я бы без тебя делал. Видите, многие мужчины были бы лучше, если бы от них потребовали бы быть, ну, в общем, мужчинами. В наш век женщины взяли на себя эту роль по необходимости, увы. Но в какой-то момент вы либо окажетесь перед необходимостью признать, что будете сильной, одинокой женщиной, либо сдадите назад и будете просто женщиной. Женщины играют роли все время. Почему же, когда дело доходит до этого, вы так упорно не желаете сыграть эту роль, даже зная, что это даст вам то, что вам нужно и в чем вы нуждаетесь? В конечном счете, когда вы ведете себя как женщина, это позволяет вам расслабиться. Почему бы не воспользоваться этой возможностью? клянусь, это нетрудно, это не убьет вас, и независимо от того, что вам нужно, он поймет это, если вы хоть немного его похвалите. Взять, к примеру, мою жену и меня. Не было дня, чтобы мы не похвалили друг друга, по крайней мере, несколько раз в день. Но недавно она оставила меня с детьми, а сама убежала по делам, потом занялась кое-какой работой по дому и увидела, что меня утомила беготня за детьми. Беготня за детьми! Это не то, что я делаю обычно. То есть я могу это делать, но меня это жутко изматывает. Когда Марджори вошла в комнату и увидела мое измученное лицо, она быстренько перестроилась и сказала, «Стив, большое тебе спасибо, что присмотрел за детьми. Ты отличный отец». Как же мне это понравилось. Едва эти слова слетели с ее губ, я полный новых сил принялся за детей, делая все, чтобы они не шумели, и не мешали ей работать. Без ее слов я был бы не в восторге от роли усатого нянь. когда было так много других дел, которые я бы мог и хотел сделать. Ее комплимент, как вы видите, заставил меня помнить, почему я был в игре, и особенно, почему Марджери находится в моей команде. Благодарность мужчине, а не подрыв его уверенности в себе — Лучший способ получить от своего парня все самое лучшее, и наилучший способ поблагодарить его — это быть желанной и позволить ему быть мужчиной. Теперь я убежден, что быть желанной — это потерянная художественная форма, нечто, чему может поучиться каждая женщина. Поэтому я взял на себя смелость показать вам, как быть желанной в некоторых простых, но важнейших ситуациях, в которых вы окажетесь с мужчиной. Гарантирую, что если он стоящий парень, он будет с вами. Как быть желанной на свидании? Не говорите ему, куда вы хотели бы пойти. Расскажите ему о еде и атмосфере, которая вам нравится, и представьте ему найти место, которое, на его взгляд, удовлетворит вашим вкусам. Не говорите ему, что вы поведете машину. Пусть он отвезет вас туда, куда вы вдвоем хотите поехать. Не говорите ему, что вы хотите заплатить за себя. Пусть платит он. Не приглашайте его к себе на огонек, поцелуйте его на прощание и пусть он выясняет, что ему нужно сделать, чтобы заслужить сладенькое, но не раньше окончания 90-дневного испытательного срока. Как быть желанной в доме? Не пытайтесь починить раковину, автомобиль, туалет или что-то еще, пусть он сделает это. Не выносите мусор, краску и не стригите газон, это его работа. Не поднимайте ничего тяжелого. Он родился с мускулами, с помощью которых он может перемещать диван, телевизоры, книжные шкафы и тому подобное. Не бойтесь приготовить блюдо другое, кухня, ваш общий с ним друг. Не ложитесь каждую ночь в постель в футболке. Дамское ночное белье никому никогда не мешало.